Второе улица Эпиграф Неверным и медленным шагом подвигался я к цели печального шествия надье Смара Тут царство ней, которое мы намеренно описать несколько лет, царство слабости, как бы Затмение королевской короны между блестящими эпохами Генриха IV и Людовика Великого не раз обогрелось кровью. Причиной тому не всегда были отдельные лица, иногда целые сословия принимали участие в кровавых делах. Грустно видеть, что в тот смутный век Духовенство, подобно нации, имело свою чернь рядом со знатью, своих невежд преступников рядом с учеными и добродетельными прилатами. С тех пор долгое царствование Людовика XIV уничтожило в нем остатки варварства, а грехи его – или с кровью мучеников, принесенных им в жертву революции 1793 года. Судьба странным путем вела его к совершенствованию, которому в одинаковой мере способствовали и монархия и республика. монархия смягчением нравов, «Республика возмездием» и сделала его таким, каким мы видим его теперь, строгим и в большинстве случаев добродетельным. Приступая к описанию некоторых событий, переданных историей того времени, чувствуем потребность остановиться на этой утешительной мысли, но все же не можем не пропустить некоторых слишком тяжелых подробностей и не относиться с глубокой скорбью к описываемым злодеяниям. Точно так же, как рассказывая жизнь праведного старца, нельзя не оплакивать увлечений его бурной молодости и порочных наклонностей зрелых лет. Когда наши путники прибыли в Люден, громадная толпа народа переполняла его узкие улицы, и в городе царствовала страшная суматоха. Церковные и монастырские колокола звонили в набат, Толпа, не обращая на приезжих никакого внимания, спешила к большому зданию, примыкавшему к церкви. На лицах выражались совершенно различные и часто противоположные чувства. Народ сбирался кучами, и нередко шум разговоров Внезапно сменялся звуком одного голоса, как будто читавшего или произносившего заклинания. Затем со всех сторон поднимались бешеные крики и благочестивые восклицания. Кучка редела, и оратором оказывался какой-нибудь капуцин или францисканский монах. Держа в руках деревянное распятие, Он указывал толпе на обширное здание, к которому она стремилась. «Зизюсь, Мария!» — воскликнула старуха. «Кто бы мог подумать, что нечистая сила поселится в нашем городе? И что наши добрые урсулинки будут одержимы ею?» — подхватила другая. «Того беса!» «Который смущает настоятельницу?» «Говорят, зовут Легион», — продолжала третья. «Что вы это, милая моя?» — прервала монахиня. «Их не один, а целых семь поселилось в ее бедном теле. Уж очень она пеклась о нем ради его великой красоты. Вот оно и стало вместилищем ада». Господин настоятель Ордена Кармелитов во время вчерашнего заклинания выгнал у неё изо рта беса Иазаса, а преподобный отец Лактанций — беса Бегерита, но остальные пятеро не захотели выходить». И когда святые отцы по латыни велели им убираться, отвечали, что не уйдут, пока не покажут своего могущества, в котором гугеноты и еретики, кажется, сомневаются «Дьявол Элими. «Как вам известно, самый злой из всех» — уверял, что сегодня же стащит скуфью с господина Лобардемона и будет держать ее в воздухе во время пения Мизерере. «Ах, Пресвятая Богородица!» — подхватила первая старуха. «Я уж и теперь трясусь всем телом, легко сказать». «Сколько раз я заказывала обедни этому самому чародею Урбану, а я-то у него исповедовалась! Всего десять месяцев тому назад, — проговорила крестясь молодая девушка». «Уж, наверное, бес вселился бы в меня, если бы, по счастью, у меня не было под платьем мощей святой Женевьевы. И не в обиду тебе будь сказано, Мартина!» — прервала толстая торговка. «Времени ему на это бы хватило. Так долго ты провела наедине с прекрасным чародеем». «Ну, красавица!» «Вот уже ровно месяц, как ты бы освободилась от беса!» — заметил молодой солдат с трубкой в зубах, присоединяясь к группе. Девушка покраснела и закрыла черным капюшоном свое хорошенькое личико. Старухи презрительно посмотрели на солдата и с новым жаром продолжали прерванный разговор. Стоя у самой двери собора, который был еще заперт, они могли вполне рассчитывать, что войдут в него первыми, а потому уселись на каменные ступени и тумбы и, слушая рассказы друг друга, предвкушали будущее счастье, ведь им предстояло... Увидеть нечто очень интересное, может быть, чудо, а по меньшей мере пытку.